Глава 11 Барьер. Я сомневался, что старик нам может хоть чем-то помочь, но хотя бы отвлечь внимание зверя на пару мгновений у него получилось. Волки обернулись, чтобы посмотреть, кто это там такой смелый решился вмешаться в их трапезу, и сразу же получили заряд дроби. Это еще больше сбило с толку зверье и позволило нам скать и наконец, собраться с силами и создать другой конструкт, который был бы более действенен к противнику. Если огненные элементали на волков не действуют, значит, на зверей наложена защита от пламени. Уверен, что если покопаться в конструктах и блоках, то я обнаружу там огненное начало, а значит, нужно что-то применить противоположное». Я вычертил в воздухе необходимые руны, напитал их силой, и над головой у меня в тот же миг возник ледяной меч. Но лед был, конечно же, непростым. Просто так его разбить или расколоть не получится. Сплетенный из сотен тончайших ледяных нитей, он представлял из себя большую угрозу для неподготовленного противника. Оставалось только проверить, действенен ли меч против волков. Я выписал в воздухе восьмерку и ринулся в атаку и волк, увидев, что я собираюсь напасть, развернулся и прыгнул на меня. Мечи тела врага встретились в полете. На мгновение мне даже показалось, что сейчас оружие взорвется. Такой был мощный фон заклятий, наложенных на животное. Но повезло. Острие пронзило плоть, я ушел от дуги падения, с размаху разрубил зверя надвое и пошел на других. «Давай! Так их!» — радостно кричал тем временем Прохор Митрич, перезаряжая двустволку. Катя тоже поняла, как нужно действовать против врагов, и создала второй ледяной меч. Опыта в водных конструктах у нее было явно мало, потому что оружие получилось не таким эффективным. Мы принялись биться, отчаянно, злобно, и вскоре уничтожили всю стражу. «Так их!» — довольный тем, что удалось победить, крикнул дед. «Ты вернулся?» — сказал я, улыбаясь. «Не мог вас бросить», — ответил старик. «Надеюсь, помог?» «Конечно». Без вас нас бы давно уже сожрали. А вы теперь чего? Барьер этот взламывать будете? Попробуем, — сказал я как можно более уверенным голосом, хотя даже не представлял, получится у нас это или нет, и подошел к заветной цели. Наконец мы добрались до барьера. Он хоть и был невидим, но чувствовался еще издали. Мощная энергетика, заставляющая шевелиться волосы на голове, а лицо пощипывать. Чувствовалась и протосила, используемая для создания ограды, но не только она. Вместе с протосилой в общую весь формул подмешали еще что-то. Много чего. Я лишь уловил какие-то отдаленные водные формулы, воздушные и еще какие-то, никогда раньше мной не виданные, отдающие пылью и тленом. А это значило лишь одно. Предстояла работа. Тяжелая, изнуряющая и еще не факт, что эффективная. Я до последнего сомневался, что удастся даже подкрасться к сути формул. К тому же была одна проблема. В полевых условиях сделать необходимое приготовление будет гораздо сложнее. Поэтому меня посетила одна странная, но все-таки, как я надеялся, действенная мысль. «Катя, мне нужен волк», — сказал я, глянув на девушку. «Этот дохляк?» — удивилась девушка, кивая на тело. «Да». «Если гражданину-волшебнику нужен волк, не следует задавать никаких вопросов, а нужно дать ему этого волка», — произнес старик и притащил мне тело. К этому моменту я уже создал несколько нитей формул и потому не мог оторваться от места. План был прост. Если создатель барьера и защиты для животной охраны один человек, то можно прощупать почерк творца. У каждого одаренного он свой, уникальный и легко угадывается в конструктах, которые он создает. Я надеялся, что и тут мне удастся найти какие-то похожие элементы, через которые можно будет чуть глубже проникнуть в тайну барьера. Смущал лимит силы, который имелся. Раньше я о таком и не думал. Творил уверенно, не считаясь с потерями. В любой момент силу можно взять из природных потоков. Теперь же ничего не было, кроме того, что удалось получить. А из запасов оставалась только воля императора, да прута сила невольно подаренное мне загадочным существом, в чьи обиталище я попал. Поэтому пришлось много времени потратить на генераторы силы и обводы, которые должны были имеющуюся силу, разогнать. Потом я приступил к изучению тела волка. Ни камней, ни артефактов, ни каких-то других физических элементов я не обнаружил, что было удивительно. Обычно гораздо легче именно привязать к животному какой-нибудь амулет с конструктом, через которое и будет воздействие, но то обычно. Тут все было иначе, и совсем не так, как я привык. Логика тоже была иная, и пришлось настраиваться именно на эти законы, которые я раньше не изучал. Погружаясь все глубже и глубже в хитросплетение формул, открывая защитные замки и блоки, Исследуя необычную ткань значений, я стал предельно сосредоточен. Еще неизвестно, что может вызвать одно неверное движение. Ощущал себя сапером, только в отличие от него с трудом представлял, какие поводки перерезать. Впрочем, общая концепция стала вскоре относительно понятной, и мне даже стало интересно. Погода портилась. Она словно ощущала, что здесь происходит что-то незапланированное, что нарушает новые устои. В разрывах грязно-серых туч виднелось небо, тоже серое, словно выцветшее. Мрачные тучи наступали со всех сторон, в них сверкали странные черные молнии. Ветер завывал и рвал листья деревьев. «Ух, не нравится мне все это!» — произнес старик, поглядывая вверх. «Никогда такого не было!» — согласно с Прохором Митричем, — сказала Катя. «Нам следует поспешить». «Стараюсь!» — раздраженно ответил я и продолжил плести формулы. Сжатие, крайне жесткое и болезненное, заставило меня одернуть руку и сморщиться. И если бы не защита, которую я сделал из протосилы, то меня сейчас наверняка бы разложило на атомы. Черт! выругался я, вновь приступая к исследованию тела животного, словно безумный патологоанатом. Впрочем, волка я не кромсал, по крайней мере его физическую оболочку. Вместо этого вскрывал пласты конструктов. «Александр, нужно поспешить», — осторожно сказала Катя. «Не отвлекай», — отмахнулся я. «Я бы и рада, но тут...» «Потом...» «Господин волшебник», — учтиво произнес старик. «Красавица хочет сказать, что скорость, с которой вы выполняете необходимые вам расчеты, очень сильно влияет на общее наше дело». «Что случилось?» Нехотя отрываясь от процесса, повернулся я. «Можно было не отвечать. Я все увидел сам. Небо почернело». В буквальном смысле почернела. Какая-то жуткая субстанция образовалась высоко в воздухе. Назвать это тучей у меня не повернулся бы язык. Воронка, сплетенная из мрака. И в самом центре этой воронки светилось красным что-то круглое, подозрительно похожее на глаз. Воронка пока была далеко, но это только пока. Она двигалась и, кажется, искала что-то или кого-то. Видимо, потеря одного великана... А может быть, обнаружение его тела не прошло даром, а значит, нужно и в самом деле спешить. Только вот работа была еще далека от завершения, да и сил оставалось не так много. В какой-то момент я начал сомневаться, а получится ли. Но быстро откинул эти мысли назад. Нужно действовать. И как это ни странно, но помогло. Разум теперь уже холодный, чистый, вдруг увидел важную деталь. Протосила в этих формулах была преобразована особым образом и считывала определенные эманации под тип свой-чужой. «Мне нужны еще волки», — выдохнул я, окрыленный озарением. Катя вновь хотела задаться очередным удивленным вопросом, но Митрич легонько ткнул ее локтем в бок и произнес. «Мастер сказал нужно, значит нужно», — и первый рванул к порубленным телам. А задумка была достаточно простой. Зачем создавать какие-то конструкты, придумывать сложные формулы, если все уже есть? Нужно было изъять элементы формул, которые наложил на волков их хозяин, и примерить на себя. Это позволит определить барьеру нас как своих и пропустить. Только, конечно же, нужно отключить в этих поводках связь с хозяином, чтобы самим невольно не стать послушными псами. «Изъятие элементов было не так просто, но я справился». В руках моих, переливаясь радужным светом, находилось несколько шипастых шаров, элементов конструктов. «Готово!» — радостно воскликнул я, но новость эта почему-то не обрадовала моих спутников. Они смотрели куда-то в сторону. «Воронка!» — понял я. Она была уже совсем близко. Красный шар в самом ее центре и в самом деле оказался зыркалом. Я видел, как в красноте пульсируют черные сгустки и просвечивают голубоватые венки. «Скорей, нужно уходить!» — крикнул я, и первый накинул на себя изъятый элемент. Ничего не произошло, только кончики ушей чуть кольнуло, словно ударило током. Потом наступил черед Кати, и едва она накинула на себя формулу, как барьер задрожал. Я с опаской глянул на него. «Что-то напутал? Ошибка? Нет, так не должно быть». Ответ пришел довольно скоро. Девушка стояла ближе всех к барьеру, и потому он считал с нее необходимую информацию и открыл путь. Я видел, как воздух сжался, стал походить на плавленное стекло. Кажется, проход и вправду был открыт. «Митрич, теперь ты быстрей!» «Идите! Я задержу бурю!» — крикнул старик и отмахнулся. «Митрич, не глупи, пошли!» Но старик был прав. Воронка уже зависла над нами и заметила нас. Глаз безумно начал вращаться и краснеть, еще сильней. Мы понимали, что сейчас произойдет что-то нехорошее. «Оно видит нас и хочет остановить. Я не дам ей этого сделать. Идите вы, а я останусь. Я не дам ей пойти за вами. Я пожил свое, а вы еще молодые. Прошу только об одном. Остановите этот судный день». Я хотел возразить, но старик вдруг схватил свою двустволку и рванул прочь, прямо в сторону тучи. Это и в самом деле помогло. Нечто отвлекло свое внимание от нас, уставившись на старика, а потом и вовсе поплыло за ним, потрескивая от назревающих разрядов. «Пошли!» — прошипела Катя, потянув меня к проходу. Я нехотя двинул в образовавшуюся дыру и весьма вовремя. Грянул гром, и на том месте, где я стоял секунду назад, вспыхнул пучок голубого света. Окажись я сейчас там, то горел бы быстро и ярко. Мы прыгнули в образовавшийся проём и рванули прочь. Сколько мы бежали, я не помнил, но чувствовал, что останавливаться нельзя. И лишь когда мы добрались до грунтовой дороги, я позволил себе обернуться и обомлел. Деревни, в которой мы оказались и где видели настоящих великанов, зачарованных белых волков и живую тучу, не было. Вместо этого просто равнина. «Что за черт?» — спросила Катя, тоже обернувшись. «Барьер», — понял я. «Он прячет от чужих взглядов лагерь врага, но обнаружить я его смогу». «Как?» «Я извлек изъятый элемент», — ответил. «С помощью этого. Мы двинули по дороге, через некоторое время поймали машину и добрались до небольшого поселения. Оттуда взяли такси и отправились прямиком в Москву. Благо, она оказалась не так далеко. По пути я изучил местность и понял, что деревня, с которой сущность планирует вторжение на землю, находится на западе. Нужно было еще разобраться, с чем это связано. Возможно, слабые тектонические потоки — или какие-то другие причины. Ближе к вечеру мы оказались у меня дома. Неимоверно хотелось принять ванну и перекусить, но сначала дело. «Нужно найти Марта», — сказал я, хватая телефон, «и сообщить ему обо всем, что произошло, а потом немедленно отправляться к императору и доложить ему обо всем. Я принялся набирать номер. Сейчас позвоним Марту, попробуем назначить встречу. «Алло». Трубку взял другой человек. «Слушаю вас», — ответили на другом конце. «Кто это?» — спросил я. «А кому вы звоните?» Эта игра отвечать вопросом на вопрос меня начала раздражать. «С вами говорит адъютант Его Величества Александр Пушкин. Представьтесь, пожалуйста!» «Добрый день, Александр!» Звание и фамилия сказали собеседнику многое. Тон из официального стал более участным. «С вами говорит старший следователь тайной канцелярии Венгеров. А Март? Где он?» «Я понял, что что-то произошло». Когда вместо собеседника по телефону отвечает следователь, то точно что-то случилось. «Марта нет», — ответил господин Венгеров. «Он мертв. Его убили».